Глава вторая. Руди, мой мальчик. Мне было 20 лет, я только что расстался со своими напарниками тру и сушем. Я придумал, придумал сам один шикарную аферу. Основная роль тоже была моя. Этим двум и нужно-то было только подойти вовремя и все дела. И лаве мы делили соответственно, половина мне. Половина им на двоих. Где-нибудь не на особо людной улице я высматривал фраерка, такого честного и благонадежного с виду, давал ему пройти мимо, а потом бежал, обгоняя его. И вот в тот момент, когда я пробегал мимо этого фраера, нет, я ничего у него не выхватывал, не тащил из кармана или еще откуда. Наоборот, я случайно, ронял ему под ноги свой лопатник и тут же скрывался в ближайшем подъезде или в подворотне. А ребятишки мои, эти милые гомики, сидели напротив через дорогу, наблюдая за всей этой сценой. Упавший под ноги кошелек один поднимет целью поживиться, другой, чтобы отдать разяве, выронившему его. Но поднимают все, сто процентов населения планеты а подняв или быстренько уходят в сторону или рвутся догнать меня. Но, безусловно, не находят и далее в некотором недоумении следуют с бумажником своей дорогой. Потом открывают его, вдруг там номер телефона или адрес есть, чтобы все-таки вернуть хозяину его вещь. Сушь незаметно провожает этого лоха, а труп поджидает меня, и показывает, в какую сторону мне идти. В общем, ровно в тот момент, когда фраер открывает мой бумажник, я его догоняю и предъявляю свои права. Громко, между прочим, предъявляю, всячески обвиняя бедолагу в краже. И чтобы он там не пел, я, выхватив у него из рук лопатник, начинаю вопить на всю улицу, что он украл у меня пятьсот франков, или тысячу это уж как я сам оценил его платежеспособность он конечно упирается и вот тут подходят мои ребятки они хоть и гомики но парнишки крепкие особенно тру у него руки как две рульки ну и морда тоже как то в этом же ключе свиная харя с гнилыми зубами и снулыми глазками Ну, они подходят к нам и так интересуются, что за базар не по делу. Обокрали, жалуюсь, этот, он самый. Ну и тут они реально начинают на фраерка наступать. Что он, мол, на чужой территории работает, и что за такие кренделя надо платить. В общем, снимается с чувачка весь жирок, какой он по несчастности с собой имел и честно делится по указанной ранее пропорции. Проработали мы в трех или четырех городах, потихоньку двигаясь в сторону моря. И вдруг Суш потребовал пересмотра договора. Суш он всегда был более задумчивым, чем его дружок. Несправедливо говорит, что большую часть бабла ты забираешь. Поровну надо делить. Я спорить с ними не стал. Поровну, так поровну. Поспорь тут. Они, ребята, отвязные. Я их на таком дне отковырял, ниже не падают. Вякнешь, долго не побегаешь, даже мозоли натереть не успеешь. Поделил последние лавы на троих поровну и тут же исчез. Испарился. Растаял, как сон в их прокуренных мозгах. Чао. Дальше без меня. Добравшись до моря, я быстро перемещался из городка в городок. Манделье-Ланапуль, Лехане, Антип, Кансюрмер, не задерживаясь нигде дольше одного дня, чтобы самому не получить по мозгам за работу на чужой территории. И вот, наконец, Ница Кружу по периметру старого города, там, где есть еще чистенькие кондитерские, кофейни, лавки с сувенирами и открытками в глубь мрачных, вечно темных и холодных, как ущелья, кварталов туристы особо не заглядывают, если не ищут цветов порока. Эту мадам я приметил уже скоро. Высокая, холеная, лет 35, в роскошном белом костюме. Брюки-клеш и пиджак с большими накладными карманами, босоножки на здоровенной платформе, Хотя куда ей? Она и так была дылдой, почти на голову выше меня. В крохотной сувенирной лавочке она пыталась расплатиться пятисотфранковой купюрой, вытащенной из пухлого бумажника. А когда продавец, старикашка в берете, пожав плечами, сказал, что если бы у него была сдача, он бы вообще не стал открывать свой магазин ни сегодня, ни завтра, она молча вернула ему открытки. Потом в кондитерской она взяла большое воздушное пирожное Анна Павлова, расплатилась и опустила свой бумажник не в сумочку, висевшую через плечо, а в левый карман своего блейзера. Я смотрел на нее с улицы через витрину. Вот она выходит, держа тарелочку с пирожным двумя руками, щурится на ярком солнце, выбирая себе столик на террасе. Я зайду с ее левой руки, подтолкну слегка под локоток. Пусть пирожная опрокинется на полотняный пиджачок. И рассыпаюсь в извинениях, вытащу, выужу золотую рыбку из ее кармана. Не в первый раз я, можно сказать, мастер, так аккуратно вас препарирую, вы и не заметите. И вот мы с плечами. Пирожная полетела вместе с тарелкой на тротуар, она ахнула, я ойкнул. Мои пальцы были уже у нее в кармане, на удивление, абсолютно пустом. И тут же мое запястье в этом чертовом кармане тисками жали холодные сильные пальцы. А второй рукой она, будто приобняв меня за шею, крепко схватила за волосы, задрав мою голову вверх и прошипела. — Что, мальчишечка болезной, мелочь по карманам тыришь, частных фраеров щиплешь? Я настолько обалдел, что смог только, вылупившись в ее прищуренные глаза, брякнуть. — А лопатник-то где? А потом эта ведьма заголосила, но совсем не то, что я ожидал. Ни караул, ни грабят, и ни полиция. Она заорала, «Руди, мальчик мой! Где ты был все это время? Мы уже похоронили тебя!» На нас стали оглядываться посетители и прохожие. Из кондитерской выскочил хозяин. «С вами все в порядке, мадам!» Я попытался отпихнуть ее свободной рукой, но она крепко прижимала меня к своей груди. «Руди, ты не узнал меня? Не узнал свою тетю Агнес?» Из глаз ее брызнули слезы. Теперь она обращалась к Мусье Патисье, а заодно и ко всем любителям уличных происшествий. Это мой племянник, Руди, мы потеряли его восемь лет назад. Была страшная война на этом на Ближнем Востоке. Вы знаете, там все время какая-нибудь война. А мой брат, он был дипломатом, и вот мы бежали, мы ехали через пустыню, а тут эти бандиты. Стрельба, взрывы. Мой брат погиб у меня на глазах. Я была ранена. Очнулась в какой-то больнице. Кругом одни арабы. Я просила, я требовала. Они ничего не понимают, ни слова. Где Руди? Где мой мальчик? Ничего, ничего. И вот тут сейчас это чудо, чудо. Она нежно поцеловала меня в щеку и зашипела в ухо. — Сейчас я отпущу тебя, щипачок. Ты можешь бежать и продолжать стричь шорстку совет пока тебя не поймают и не закатают донары на года на три-четыре. А можешь остаться, и тогда у тебя будет шанс узнать что-то новое и интересное. Надо думать, я остался. Хозяин забегаловки очень довольный, прыгал по вянам вокруг нас. Этот душесчипательный балаган собрал ему еще десяток клиентов. Он выкатил нам по чашке кофе и пару пирожных. За счет заведения, Бадам, за счет заведения. И мы уселись в самом дальнем уголке террасы. Первым делом она вытащилась только что совершенно пустого кармана, где я ловил золотую рыбку, Маленький кружевной платочек. Такой слащаво-розовый, девчачий. И стала тщательно вытирать руки, бормоча себе под нос. Голову мыть надо. Волосы сальные, да противно. Потом спросила. — Как тебя зовут? — Руди. — Хорошо. Тогда я Агнес. Вот так мы стали напарниками. Она была аферисткой экстракласса, но в одиночку не за любое дело возьмешься. Она видела, как я шел за ней, поняла, кто я, поняла, что я один и решила использовать меня. Пока я охотился за ее деньгами, она сама охотилась за мной, забросила крючок и вытащила меня, трепещущего, на бережок. Я научился водить все виды транспорта включая яхты, вертолет и легкомоторный самолет. Когда спрашивал «Зачем?», отвечала «Может, пригодится». Когда спрашивал «Чего ж Сесна?», «Чего ж не Boeing сразу?», отвечала «Не пригодится». Она заставила меня изучить пару-тройку единоборств. «Нужно уметь защитить себя и, главное, меня, Руди» а когда я заикнулся об оружии, сказала, «Сходи в тир, возьми десяток уроков и забудь об этом навсегда. У тебя не должно возникнуть соблазна воспользоваться этими штуками». Я научился одеваться и сидеть за обеденным столом, как лорд, накрывать этот самый стол, как лакей высочайшего уровня, отличать тричента от патрочента, рассуждать о японской поэзии Серебряного века и о способах убийства животных на африканских сафари. И главное, она научила меня собирать информацию отовсюду, из плетен и разговоров, из передач по телеку, научных статей и из газет. Собирать, анализировать и использовать в своих целях.